Глава 11. А откуда вы знаете? Нахмурившись, повторил вопрос магистр Блектерн, когда я не ответила сразу. Вы только вчера приехали, Алеринда Морена. Ни за что не поверю, что вы успели познакомиться с этим студентом и поговорить с ним. Он даже с теми, кто поступил одновременно с ним, практически не разговаривает. Я просто догадалась. призналась ему, позволив себе на краткий миг ощутить собственное превосходство. Вот вам, магистр, и хватит уже считать меня записной вруньей. Дариус Донал видел, как этот парень ходил куда-то этим утром. Я расспросила про него и сложила 2 и 2, ведь сидя на дереве с биноклем, вполне можно было разглядеть и балкон. Подумалось, что если свидетель застал ректора от экрана, то возможно, он и вовсе не уходил к себе, а ночевал прямо здесь, в кабинете. Потому и выглядит таким усталым. Захотелось его даже пожалеть, но я напомнила себе, что мы с Блэктерном не друзья и не союзники, а скорее тюремщик и заключённая, отбывающая срок в исправительном заведении. "Да, Алеринта, вы действительно угадали", произнёс он. "Поделитесь информацией, которую от него услышали", поинтересовалась я. "Только с дознавателями. Возвращайтесь к своим делам, Алеринда Морена. У вас сегодня первый день занятий, нельзя его пропускать. Вы ещё не выдали мне моё расписание?" Напомнила я, терзаясь любопытством, что же такого поведал в главе Академии нечаянный свидетель. А если мне и правда стоит попробовать его разговорить с помощью Дариуса, например. Вот оно, только не потеряйте. Блэктерн протянул мне свёрнутый лист бумаги. И ещё раз прошу, не рассказывайте больше никому про покровителя Флоренс Фьорети, которого, возможно, и не было. Вы уверены? осведомилась я, взяв из его руки расписание и невольно вспомнив при этом, как ладонь этого мужчины "И лежали на моей Италии в темноте кабины мага лифта. Может, просто не хотите порочить Эйверидж такого рода историями или себя. Люди ведь могут подумать, что это вы были по грабителям Флоренс. Она могла привлечь любого, а вы ещё не старик". Мужественное лицо ректора исказилось от гнева, и он, больше ничего не сказав, жестом указал мне на выход. "Ага, как я и думала. Ему очень не понравились подозрения в его адрес. А ведь говорят, что дыма без огня не бывает. Решив, что на сегодня хватит испытывать его терпение, я встала и направилась к двери. Подол юбки зацепился за какой-то гвоздик на стуле, на ткани появилась небольшая, но некрасивая прореха. Ещё один аргумент в пользу того, что юбку нужно укоротить как можно скорее. А то, что Алььера тульси определённо этого не одобрит, так можно напомнить, что её обожаемая Феорите тоже носила далеко не стандартную и отнюдь не пуританскую длину. Я думала, что Дариус и Руланди успели уйти, но они ждали меня в коридоре. Кратко пересказав им, как прошёл разговор и умолчав о некоторых его деталях, я поинтересовалась у Донелла, как найти того студента с биноклем. Парень замотал головой, когда понял, что я задумала. Он не станет с тобой беседовать. Я вообще ни разу не видел, чтобы он разговаривал с девушками. Поначалу мы даже принимали его за немого. А вдруг у меня получится, не сдавалась я. Ну что вы такие искушные? Неужели вам не любопытно первыми узнать, что на самом деле произошло с Флоренс Фиорети? Нам наверняка это скажут после отъезда дознавателей, упёрся Дариус. Скажут, вот только не факт, что правду, хмыкнула я. Этот наивный провинциальный парнишка просто не знал, как некоторые влиятельные лица умеют замалчивать и скрывать неудобные для них сведения. Хотя Эвереч, конечно, не столица, а уединённое и замкнутое пространство, Но и здесь при желании можно сохранить кое-какие секреты, например, о том же покровителе, мужчине-загадке, с которым Флоренс, похоже, никто не застукал. Ладно, я попробую вызвать его на откровенность. Наконец сдался Дональд, но ничего не могу обещать. Он и правда очень странный. Спасибо, ты настоящий друг, поблагодарила я и развернула своё расписание. Так, посмотрим, где у меня первое занятие и по какому предмету. А я ведь ещё даже учебники в библиотеке не получила. Оказалось, что сейчас мне нужно быть этажом ниже, в аудитории Алььер и Малбери. Да-да, той самой старушке, которая видела нас с Блэктерном в маголифте. Надеюсь, он выполнил своё обещание и рассказал ей, что нас с ним ничего не связывает, иначе быть мне прилюдно опозоренной. По счастью, Руланди направлялась туда же. По дороге мы заскочили в библиотеку, где беспрестанно зевающий библиотекарь Алььер и Гниор выдал мне учебник по нужному предмету. За остальными придётся заскочить позже. Библиотекаря я из списка подозреваемых исключила сразу же. Едва ли Флоренс Фиорети понравился бы этот тощий молодой человек с бледной кожей и редкими волосами. Да и какая у него власть в академии? Он ближе к обслуживающему персоналу и ничего не решает. Следовало ещё приглядеться к преподавателям мужского пола. Однако пока на роль покровителя студентке годились только ректор, его заместитель и доктор Нужная нам аудитория была заполнена меньше, чем наполовину, так что Алььера Малберри никак не могла пропустить наше появление. Несмотря на то, что её предупредили насчёт директорского допроса, отреагировала она на опоздание недовольно. Да ещё и смерила меня таким взглядом, что я почувствовала себя школьницей, сорвавшей любимый цветок учительнице из горшка в классе. К счастью, хотя бы наше знакомство припоминать не стало. Наверное, Блэктерн её всё же предупредил, чтобы не болтала всякие глупости, как и меня. Действительно, в его интересах, чтобы по Эберриджу не ходили слухи, порочащие репутацию тех, кто заведовал академией. И всё же, мог ли он быть тем мужчиной, о котором говорила Флоренс? Почему-то мне очень не хотелось, чтобы ректор им оказался. Алььера Малберри вела травологию. Это не было моим профильным предметом в Столичной академии. Там вообще уже начали отходить от подобных магических методов, требующих кропотливого сбора растений, долгой их варки в котле и тщательной дозировки. Это было нужно скорее докторам и тем, кто готовил лечебные микстуры. Но эти профессии постигали в специализированных учебных заведениях. Однако здесь программа, видимо, отставала. А может, просто в окрестностях росло много трав? Именно о них читала сегодняшнюю лекцию пожилая Алььера, под конец отметив, что некоторые виды встречаются только на островах. Скоро у нас с вами состоится практическое занятие. Вам нужно будет заранее разделиться на пары, объявила она, когда прозвучал уже знакомый сигнал. Вы получите разрешение временно снять браслеты. Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с самоконтролем, но, как обычно, перед практическим занятием будет подготовка к нему. Пожалуйста, не пропускайте, иначе будете недопущены к практике». «Что за подготовка?» – шепнула я сидящей рядом легортийке, и Ру также тихо ответила. «Индивидуальное занятие с магистром Блекторном. Так он, выходит, занимается с каждым студентом? Наедине? Готовит к практическим?» Ну да, только с кем-то подолгу, а с кем-то хватает и нескольких минут, мы же все разные. А с Флоренс обычно он сколько времени проводил, не помнишь? Не обращала внимания, пожала плечами собеседница, складывая в сумку учебник и тетрадь. Да что ж тут все какие-то ненаблюдательные. Хотя ладно, не все. Заметил же Дарю с утра того странного парня. Не упустил из виду. Хотелось бы надеяться, что Донал и сейчас не подведёт. Со свидетелем нужно обязательно поговорить, даже если придётся вытягивать из него каждое слово клещами. Сложно объяснить, почему меня всё сильнее занимало расследование этого загадочного происшествия. Да, я хотела обелить своё имя, но пока меня вроде бы и не подозревали всерьёз в убийстве. Но было что-то ещё, точно какой-то внутренний зуд, преследующий меня. Я желала выяснить правду. Если Фиоретти и в самом деле убили, то по какой причине? Грозит ли опасность кому-то ещё? И замешан ли в этом Ричард Блэктерн, чьё прошлое оставалось погружённым в таинственный мрак. Ведь я так и не узнала, почему столь талантливого и ещё молодого мага сослали на дальние острова, хотя он несомненно мог бы приносить пользу в столице. В аудитории не было никого из приятельниц Флоренс, но мне повезло нарваться на них в коридоре. Без своего лидера студентки выглядели какими-то потерянными, несмотря на то, что и сейчас держались группой. Вот только они уже больше не были свитой своей королевы. потому и производили совершенно другое впечатление, чем когда мы встретились с ними впервые. Стоило мне приблизиться, как на меня посмотрели кто испуганно, а кто неприязненно. Знаете что-нибудь о случившемся с Флоренс Фьеретти? Даже если и знаем, с чего мы будем рассказывать об этом тебе, фыркнула высокая брюнетка, которой была явно маловата форма. Ты недознаватель, и вообще, может, сама её и столкнула, добавила она. Остальные зашикали на неё, но на меня уставились выжидающе, как будто надеялись, что сейчас я признаюсь им в убийстве. Ага, как же, размечтались. А у меня был мотив? Склонив голову, осведомилась я. Разве Феорети как-то задевала меня? Например, подставила мне подножку в столовой и не дав поужинать? Вы же сами дружно заявили, что не было такого. Я вообще в академии новенькая. А вот у одной или даже нескольких из вас мотивы вполне могут найтись. Это какие же спросила худенькая блондинка с завитыми кудрями, которая явно очень старалась быть похожей на Флоренс, но внешние данные у неё были определённо похуже. Например, зависть. Феорите и два ли могла похвастаться умом, но красотой её судьба не обделила. Или ревность. Может, она с кем-то встречалась, с кем-то, кто нравился другой, тем не повод устранить соперницу. Выдвинула я несколько предположений и заметила, как девицы переглянулись. Неужели им тоже известно о покровителе? Неправда. Флоренс ни с кем не встречалась, запальчиво воскликнула всё та же крупная брюнетка. Зачем ей все эти неудачники с нестабильным даром, когда она могла найти себе кого-нибудь получше после выпуска из Эйвериджа? Логично, согласилась я. Однако же в академии ведь есть не только студенты, но и другие мужчины. Что об этом скажете? Да ты на что намекаешь? пошла в атаку моя оппонентка. Флоренс Виаретти была порядочной девушкой и не стала бы грудить шашни с преподавателями или ты говоришь о садовнике и прочих служащих, на которых никто из студенток бы не польстился. Больше в бреда и сочинить невозможно. Ну, однажды я кое-что слышала, произнесла вдруг молчавшая доселе незнакомка с прямыми рыжими волосами, и я затаила дыхание в надежде, что услышу что-то интересное и полезное для расследования. Слышала, как Флоренс говорила с каким-то мужчиной, Её голос звучал очень какетливо, а ещё был звук поцелуя. Но когда я спросила её, с кем она была, Флоренс очень разозлилась и сказала, что мне всё померещилось. Вот оно, тайное свидание с покровителем. Жаль, что случайная свидетельница не увидела его лица. Невероятно, ахнула блондинка. Кто бы это мог быть? Ты узнала его голос? Нет, качнула головой рыжая. Они были в парке. В беседке. Знаете её, там в глубине, у самой дальней из ограды. Знаю, кивнула брюнетка, разом растерявшая весь свой пыл. Укромное местечко, и Флоренс скрывала всё от нас. Может, он не из академии? предположила ещё одна их подруга, стоявшая позади всех. Но в академии не бывает чужих, возразили хором остальные. Все визиты согласованы с ректором, а к ней никто не приезжал, кроме родственников. Не закрутила же она роман с развозчиком продуктов или парнем, который доставляет письма? А почему мы обсуждаем это при ней? Заметив моё присутствие, проговорила брюнетка с подозрением. Вот что, произнесла я. Я не сталкивала Флоренс Фиоретти с балкона, когда пришла туда, она уже лежала внизу. Но если у неё действительно была тайная связь, то в этом может быть замешан он. Например, этот мужчина избавился от неё, чтобы скрыть их отношения. Мало ли вдруг ей надоело держать их в секрете от всех обитателей Эвериджа? Или ещё по какой-нибудь причине мало ли? Подумайте об этом на досуге. Может, ещё что-нибудь дельное вспомните.